306. Сын мой, для того, чтобы приблизиться ко мне, надо пройти три ступени. Земную, астральную и ментальную, на плане земном, астральном и ментальном. На земле проходишь условия плотные, тяжкие, ко мне ведущие. Много подвижнее промежуточные условия астрала. Их надо пройти быстро, не задерживаясь, а лишь оявив нужную степень преодоления. Широкие границы ментала ослабевают земные притяжения, и дух может вздохнуть свободнее. Там земные устремления, то есть на земле утвержденные, не будучи связаны тяжкими частицами плотной материи, неудержимо развертываясь, повлекут дух к желанной намеченной цели. Неудовлетворенность здесь получит насыщение там, и близость здесь, ощущаемая, но невидимая, там может стать явной и видимой. Не надо там будет тратить невероятных усилий на постоянное утверждение близости владыки, и не будет разметываться ежедневное устремление вихрями земными, как разметывается оно здесь, едва сознание соприкоснется с мимо текущей жизнью. Здесь идет постоянная, страшная, напряженнейшая борьба за утверждение владыки в сознании. Причем самая сущность окружения яро восстает на дерзающего приблизиться ко мне, ежеминутно лишая его достигнутого им подъема. И какого бы подъема не достигло сознание ныне, жизнь окружающая тот же час пытается всеми силами потушить достижений, Потому нужно утверждение владыки в сердце, постоянное, непрерываемое и упорное. И, как бы прочно ни было утверждено оно сегодня, еще прочнее надо утверждать его завтра, ибо по силе утверждения и противодействия. И лишь сильный и устремленный может неустанно преодолевать это страшное противодействие мира плотного, миру моему уявляемому. В этой неустанной борьбе и победе и заключается подвиг земной. В ментале уже не так. Власть земли и притяжение ее ослабевают. Дух уже не удерживается тысячами нитей внизу, но может взмахнуть крылами. Близость становится очевидностью, а очевидность и действительность совпадают. Можно учиться без конца и без конца познавать, отрешившись от малой темницы, земным окружением именуемый. В жестокой темнице, скованной по ногам и рукам, пребывает дух на земле. Во плоти сущий, тяжкий земной каземат, называемый телом, инертный, неподвижный, земными чувствами ограниченный, пресекает возможность движения и полетов. Нужно неслыханное мужество, чтобы сохранить огненную нить связи с учителем, но там исчезают стены темницы. Пространство открыто для дерзающего. Полетами движет мысль. Только подумать, сколько усилий должен приложить Архат, чтобы в физическом теле подняться над землей или сидеть на воде. Простые и естественные полеты в тонком мире почти не требуют усилий. А огнезаженный в тяжких земных условиях и на земле поддерживаемый там является газом, возносящим высь. Объекты устремления принимают там явные формы и питают сознание энергиями своими. Творец всего окружения, властно и мощно создает мир свой, не будучи раздираем и отвлекаем силами противодействующими. Кармическое железное кольцо плотных условий снимается. И благо тем, кто проявил и утвердил устремление свое на земле. Ибо что пожнет, и куда устремится, и как тот, кто ничего не сеял, сознание своем и никуда не устремлялся на земле, довольствуясь тем, что есть мраком тюрьмы земной. Но горевшие, но устремленные пределы и границ насыщения и устремления своего не имеют. Закон и обрящите, стучите, отворят вам, просите и дастся вам. Яро и огненно осуществляется там, где не существует плотных условий. И зерна устремление. в тяжких условиях жизни земной закладываемый Там урожай дадут в Почему притчи мои и слова мои люди применили к миру земному или отнесли в туманное и непонятное Царствие Божие, когда мир тонкий, есть поле посева на земле и жатвы после освобождения от тела. Каждому зерну устремления порадуемся, каждое преодоление земное утвердим как звено ко мне приближающее и ручательство уявления света в мире тонком. Сын мой, последние часы битвы твоей за близость мою приближаются. Еще немного, еще усилие, и двери темницы твои распахну широко. Сгущена тьма и тяжко двери, но цель Архата — освобождение от земли на земле. В теле разрушаются ограничения тела, в темнице разбиваются оковы духа и сметаются стены плотных условий. Преодолеть их — значит их разрушить. Потому утверждаю преодоление жизни. И ныне, когда темно, утверждаю сияющую победу твою над всеми условиями плотных сочетаний материи.